Глава 52. Отвлечься от запретных мыслей мне помогло то, что мы вошли в театр, в котором оказалось довольно суетно из-за большого количества нарядно одетых людей. С любопытством оглядываюсь. Театр просторный, светлый и современный. Очень интересно сочетаются бетон, стекло и дерево. Некоторые стены ровные, преимущественно обитые деревом, а те, что белые, все под каким-нибудь причудливым наклоном, но при этом смотрится все очень органично и интересно. Белые, словно летящие лестницы со стеклянными перилами, огромные панорамные окна и уходящие ввысь круглые колонны дополняют впечатление воздушности. «К сожалению, приехали мы поздно. Сейчас уже прозвучит последний звонок. Не успею пообщаться со знакомыми. Но, может быть, в антракте. Как вам здесь, Сашенька?» «Хорошо. Красиво. И этот театр...» «Принадлежит Максу? Здесь бы вы хотели организовать премьеру мюзикла?» «Было бы неплохо». «Звонок вполне классический. Поднимаемся с шефом все выше и выше по лестнице, и рядом с нами становится все меньше людей. А вот уже и в зал заходим, причем только вдвоем». тянуя тяну я восторженно. «В моем воображении театр ассоциируется с красным бархатом и золотом, но здесь и близко ничего такого нет». Зал декорирован деревянными панелями. Здесь стильно, современно, сиденья все черного цвета, даже на вид удобные. Сцена как на ладони. Мы с начальником на балконе, в котором всего несколько кресел, и пока кроме нас больше никого нет. Ярослав помогает мне сесть в мягкое черное кожаное кресло. Свет гаснет. «Извините, немного опоздал». Я дернулась и чуть не подпрыгнула, потому что фраза оказалась произнесена прямо мне на ухо, и сказала: Это не мой шеф, а темно, хоть глаз выколи. Так, без паники. Голос извинился, что опоздал. Можно предположить, что это Макс. Собственно, и голос похож. Эх, такой романтичный момент испортил. Я наедине с шефом в темноте шикарной ложи. Да лучше бы Макс не опоздал, а вообще не пришел. Зал прорезал луч света, затем еще один и еще. Лучи, погуляв по залу, сфокусировались на сцене. Оглядываясь, С одной стороны, где и был, сидит Ярослав, с другой Макс. Орлов в черном костюме, опять с бабочкой на шее. Забавно. Неожиданно и резко заиграла музыка, заставив переключить все внимание на сцену. О, а там уже актеры появились. Саша, вы выглядите просто потрясающе, любите драму. Наклонившись светским тоном, говорит Орлов, отвлекая от действа на сцене. «Тш!» — строго нахмурившись, шиплю в ответ я. «Не отвлекайте!» Вновь вернула взгляд на сцену. «Нет, ну а что? Когда я еще в театре побывать соберусь? Хочу посмотреть постановку, а не с Максом светский разговор поддерживать. Может, шефу и нужен Макс? Но пусть его окучивает кто-то другой. У мой круг рабочих обязанностей это не входит». Макс хмыкнул, но ничего не сказал. Ярослав только кивнул Орлову, и, как и я, предпочел смотреть спектакль. От постановки к слову оказалось не в таком уж восторге. Слежу за разворачивающимся на сцене действием и понимаю, что начинает клонить в сон. Возможно, это у меня идет обратная реакция после выплеска адреналина, и организм требует спокойствия и отдыха. Но все равно от спектакля ожидала большего. Все же так разрекламировали. Как крут этот Макс! Театр опять же такой шикарный! и на контрасте вполне обычный даже затрапезный спектакль. Только что декорации с использованием современных технологий улучшают визуальное восприятие. Нет, я не заядлая театралка, чтобы тут пальцы гнуть. В театрах бывало своей жизни мало, поэтому это все исключительно на мой обывательский простой вкус. Возможно, эксперт шикнет на меня и скажет, что постановка шедевральна. Но от этого смотреть ее с большим интересом я не стану. Может, Максу тоже не так уж нравится поставленный при его посильной помощи спектакль. Поэтому я хотел поболтать, нежели наблюдать за разворачивающимся внизу зрелищем. Еще и драмой. Кстати, может, во втором акте будет поживее. Кого-нибудь убьют? Украдкой смотрю на начальника. Смотрит спектакль. Так. Теперь еще более осторожно решила посмотреть на Орлова. И зря я это сделала. Вот точно ему спектакль не нравится, иначе бы не отвлекался на меня. Смотрит, ухмыляется. Все, сижу дальше и делаю вид, будто ничего не заметила. Тем не менее, уже немного на нервах и потому не столько заметила, сколько чувствую и вижу, словно каким-то вмиг развившимся периферийным зрением, как Макс подтягивается, прикрыв рукой рот, цедит зевок, и в результате всех этих телодвижений оказывается ко мне чуть ближе. «Ну, ладно, подумаешь. Пытаюсь заставить себя смотреть спектакль дальше и не могу. Я же чувствую, что Орлов на меня смотрит». Подвинулась к кресле поближе к своему начальнику. Так она поспокойнее. «Все, спектакль». Немного отвлеклась, но все же главное действие для меня разворачивается не на сцене. Орлов вроде бы сидел спокойно, но через какое-то время вновь зашевелился, и вот его плечо словно невзначай коснулось моего. Резко отодвигаться будет не слишком красиво, поэтому я, пользуюсь приемами оппонента, вздыхаю, сижу в ладонь зевок и тоже как бы невзначай двигаюсь и чуть отодвигаюсь. Такими темпами я уже скоро шефу на коленке пересяду. И как раз этот момент Ярослав выбрал, чтобы обратить внимание на происходящее. Выпросительно выгнув бровь, Босс посмотрел сначала на меня, практически прижавшуюся к его плечу, затем на коварно улыбающегося и явно веселящегося Макса, а затем шеф сделал то, чего я совсем не ожидала. Ярослав демонстративно зевнул, потянулся не без помощи рук, и одна рука его, словно невзначай, легла на спинку моего кресла, ощущая, будто сижу между двух непризнанных актеров.